Гглава 8 Отпустив участкового Раиса Рахаимовна продолжила заседание. Что ж, в таком случае, если никто не возражает, перейдем пока к исследованию письменных материалов дела. Судебный пристав перенесс тома дело на стол прокурора и Архангельский продолжил представлять суду доказательства обвинения. Во время оглашения протокола осмотра места происшествия он на всякий случай попытался найти большие емкости с водой на фотоснимках территории домовладения, но не нашел ничего, даже отдаленно напоминающего то, где можно было бы утонуть. Ванная комната, судя по описанию дома, находилась на втором этаже. Но утопить в ней такую махину, как Вяземский, и вынести его потом на улицу, учитывая внешние данные подсудимой, представлялось не меньшим безумием чем утопить его в реке и каким-то образом оттащить к себе во двор. Ладно не будем увлекаться версиями думал максим в конце концов у нас есть какие-никакие, но показания свидетелей будем отталкиваться от них пусть даже они все тут и наглухо засирртованнные в себе как в концкамере. так удачно сложилось что все лица подлежащие допросу по материалам данного дела, склонны его выяснять а не затемнять бессознательно пристрастных и намеренно ложоссвидетельствующих не должно быть посмотримим конечно что еще нового представит адвокат на фотоснимках рядом с трупом обнаружен нож торчащий под столом в полу деревянной веранды сарая биологическая и дактилоскопической экспертизы выявили на ноже следы пальцев рук и пото жировые выделения вяземского хиллер и ее внучки Но что делал нож в полу? непонятно. При исследовании обстановки дома на снимках внутренних помещений было видно нарушение общего порядка вещей. В комнатах на полу лежали перевернутые столы и разбросанные повсюду обломки стульев. Со стен вместе с карнизами были сорваны занавески, которые лежали под окнами. кафы стояли с выломанными дверьми и выброшенными на пол выдвижными ящиками. Там же, на полу лежали разбросанные вещи и побитые предметы посуды. Максим пришел к единственному на его взгляд предположению о том, что здесь у подсудимой с потерпевшим, вероятно, произошла борьба. Но попытаться выяснить это иначе, чем у самой подсудимой, ему возможным пока не представлялось. А если принять во внимание, что сторона защиты решила давать показания после исследования всех доказательств, то истина пока останется лишь в подозрении. Далее было исследовано заключение судебно-медицинской экспертизы, которая однозначно давала ответ на вопрос о причине смерти Вяземского. Механическая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Вся одежда на трупе была мокрой. Вероятность убийства до помещения тела в воду исключалась, поскольку в органах и крови погибшего... При вскрытии обнаружен диотомовый планктон, что является важнейшим а иногда и единственным доказательством утопления. Эти водоросли имеют специфические особенности, позволяющие сделать вывод о месте наступления смерти, а именно в воде вплоть до бассейна конкретного водоема. При истинном типе утопления диаомии вместе с водой через разорванные капилляры альвеол проникают в русло большого круга кровообращения в и стоком крови разносятся по всему организму, задерживаясь в органах и костном мозге. К примеру, при смерти в воде от остановки сердца и дыхания, а также в тех случаях, когда человек умирает не в воде, но его мертвое тело сбрасывают в воду, диатомии не попадают внутрь организма. При утоплении в водопроводной воде ванны планктон тоже не будет обнаружен. Сомнений быть не могло, вяземский умер от утопления в реке но ответ на вопрос как тело после утопления могло оказаться во дворе хиллер в двухстах метрах от берега в компетенции экспертов не входит на трупе эксперт обнаружил и ряд других телесных повреждений руки в локтевых суставах согнуты кисти скручены вовнутрь в неестественной форме будто парализованные На шее зафиксирован след укуса, проникающего в мягкие ткани. Здесь же на шее были багрово-фиолетовые гематомы, похожие на следы душиния, которые, согласно выводам экспертизы, образовались прижизненно. Однако, как уже упоминалось выше, причиной смерти явилось не это. По краям этих следов на шее трупа и на его руках имелись неизвестного происхождения бугорки, красно-лилового цвета, шаровидной формы размером с горошину, а также едва заметные пятна вишневого оттенка. Механизм образования этих повреждений экспертизы установлен не был. На шее также имелись и следы, оставленные по-видимому ногтями, О однако подтвердить это было невозможно, так как Хиллер отказался предоставлять образцы для сравнительного исследования. Стричь свои ногти для последующего выявления экспертами на них эпителия жертвы. Что поделать? Это правообвиняемый. В обычной практике у них никто не спрашивает разрешения в подобных ситуациях, им просто дают ножницы и, не объясняя причин, требуют самостоятельно состригать ногти в конверт. Надо полагать, с Агатой Неканоровной этот фокус не прошел. Но если она настаивала на своей непричастности... Почему же следователь не убедил ее предоставить в его распоряжении немного драгоценных образцов? Или просто не смог убедить? Равно как и не смог назначить экспертизу соответствия следов укуса на шее трупа зубам обвиняемой. И почему на следствии она отказывалась от дачи показаний, не предложив свою версию произошедших событий? Может, что-то рассказывала не для протокола? Максим решил, что не мешало бы ему самому пообщаться со следователем. Сликом много вопросов, ответы на которые не содержатся в уголовном деле. Часто бывает так, что обсуждение его подробностей с тем, кто вел расследование в значительной мере помогает обвинителю разрешить возникшие трудности и определить дальнейший ход судебного следствия. Так называемое КемV. криалистическая экспертиза материалов веществ и изделий установила что на вещах изъятых с трупа вяземского имеются микрочастицы текстильных волокон одежды подсудимой изъятой у нее при задержании Это свидетельствовало о том что их одежды контактировали друг с другом опять же по всей вероятности в ходе произошедшей борьбы При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы к работе в первую очередь привлекалась служба кинологов. Из акта применения служебно-розыскной собаки было видно, что, взяв след у трупа, она вывела кинолога с территории двора подсудимой и по улице Васильковой провела его к берегу Конной, в протоке Бузана, отделяющей Морфина от ваташки. Дойдя до воды, собака развернулась и по запаху вернулась обратно во двор, где подошла к Хиллер и остановилась. После этого судья предложила объявить перерыв в судебном заседании и продолжить послезавтра допросить еще двух свидетелей обвинения брагиина и внучку подсудимой и исследовать оставшиеся материалы дела. Архангельский, кроме того, попросил вызвать для допроса судебного психиатра, проводившего экспертизу психического состояния обвиняемой. дя на улицу, Архангельский позвонил в следственный комитет и попросил связать его со следователем войловым, производившим предварительное расследование по делу, но там сообщили, что войлов у них больше не работает. Руводитель следственного отдела рассказал, что после завершения следствия и утверждения обвинительного заключения следователь сильно заболел, его госпитализировали, и в тот же день он написал рапорт об увольнении. го пытались отговорить, предложили уйти на больничные и затем вернуться к работе но решение войлова было непреклонным. руководитель предложил архангельскому любую организационную помощь в сопровождении уголовного дела но максим вежливо поблагодарил и отказался сказав что хотел бы пообщаться лично со следователем Я дам его сотовый ответил руководитель позвоните пообщайтесь он контактный в принципе да будьте добры. «Я бы его навестил даже». «А в какой он больнице лежит?» — спросил Архангельский. «Он в Лепрозории». Максим на мгновение потерял дар речи. «То есть как в Лепрозории?» «Ну, вот так вот». «Да, он каким-то образом подцепил Лепру в селе и сейчас на стационаре в Астраханском Лепрозории».